Ведьминые рецепты. Чернила из драконовой крови. Знаю, это старое ремесло, и в наше время уже нет необходимости делать свои чернила, но чернила из драконовой крови отличный способ усилить прописанные заклинания. Вообще, полагаю, натуральные чернила гораздо более эффективны, чем современные синтетические альтернативы. Однако драконья кровь подойдет только для работы с позитивными заклинаниями. Для проклятий или черной магии понадобится кровь летучей мыши. Для создания чернил подойдут смолы драцены киноварной, дракаена ценабари и драконового дерева дракаена драка, так как они быстро растворяются в спирте. Смола пальмы с похожим названием, даймонарабс драко, спирте нерастворима. При смешивании со спиртом эта пальмовая смола может придать смеси мутно-коричневый цвет, но быстро осядет на дно. Вам понадобится. Одна чайная ложка смолы драконовой крови, одна чайная ложка молотого гуми арабика, 15 чайных ложек спирта. Что дальше? Первое. Сначала необходимо истолочь смолу до состояния порошка. Мне нравится заворачивать ее в бумагу для выпечки, а затем измельчать ее пестиком, чтобы свести к минимуму потери. Второе. Замочите порошкообразную смолу в спирте и наблюдайте, как цвет крови просачивается в жидкость и окрашивает ее в насыщенный черно-красный. Третье. Оставьте смесь в теплом сухом месте и дайте спирту испариться. Четвертое. Добавьте гумиарабик. Пятое. Процедите через ткань и избавьтесь от кусочков коры. Шестое. Сделайте несколько проб кистью, чтобы получить правильную концентрацию. Если чернила получаются слишком густыми, добавьте еще спирта и дайте ему снова выпариться. Седьмое храните в темной бутылке. Черная соль. Черную соль очень легко приготовить в домашних условиях. Это основной материал в колдовстве. Она подойдет для создания соляного круга вместо обычной белой соли, снятия плохих заклинаний, проклятий и изгнания. Возможно, вы захотите использовать черную соль и в ритуалах. Некоторые рекомендуют добавлять в нее пищевой краситель но от них соль становится комковатой, а при контакте с жидкостью растворяется. Так что лучше использовать для этого что-то сухое. Например, можно взять мелкую золу от костра, черную меловую пыль, соскобы с чугунной сковороды или мелкомолотый черный перец. Возможно, вам придется немного скорректировать порции, в зависимости от плотности красящего ингредиента. Вам понадобится две части морской соли, одна часть сухого черного красителя. Советы. Первое. Черную соль следует хранить в герметичной упаковке без доступа воздуха. Второе. Для дополнительного усиления эффекта добавьте эфирное масло. Третье. Для очищения и защиты, вместо того, чтобы рассыпать повсюду соль, попробуйте распылять соленую воду из пульверизатора. Тогда соль будет незаметна для гостей и не будет необходимости в тщательной уборке. Пудра из яичной скорлупы. Пудра из яичной скорлупы очищает и защищает, поэтому просто необходима в колдовстве. Яичная скорлупа блокирует негативную энергию, поэтому подходит для тех случаев, когда вы хотите провести немного времени в медитации и центрироваться. Вы даже можете посыпать этой пудрой свои двери или окна, использовать ее для рисования символов или запечатывания ведьминых бутылок. Яичная скорлупа способна защитить существ из духовного мира от физического пространства. Усильте с ее помощью свои экстрасенсорные способности, слегка втерев пудру в кожу. Другое применение – добавить пудру в ванну, что усилит очищающий эффект. Вы даже можете поделиться этим продуктом с растениями, так как он является неплохим удобрением. Я также добавляю яичную скорлупу в корм для домашних животных, и пудру так легко приготовить. Что дальше? Первое. Отправьте пустую яичную скорлупу в кипящую воду на 10 минут. Второе. Слейте воду и выложите скорлупки на бумажное полотенце на ночь сушиться. Третье. Выложите яичную скорлупу на бумагу для выпечки и выпекайте около 10 минут при температуре 90-100 градусов по Цельсию. Четвертое. Когда они достаточно остынут, мелко измельчите скорлупки. Только убедитесь, что они полностью высохли. В идеале подойдет кофемолка, но с этой задачей справится и кухонный миксер. Пятое. Храните готовую пудру вдали от солнечного света, влаги и тепла в герметичной упаковке.